Сам Девятов послышался оттуда над скоплением чужих голосов поднялась мягкая шляпа и назвавшийся стал протискиваться через гущу сдавивших его тел к доктору. Сам Девятов размышлял Юрий Андреевич тем временем. Я думал что-то старорусское былинное, окладистая борода, поддевка, ремешок наборный А это общество любителей художеств какое-то. Кудри с проседью, усы, испаньолка Ну что, задал вам страх у Стрельников? Сознайтесь. Нет, отчего же? Разговор был серьезный. Во всяком случае, человек сильный, значительный. Еще бы. Имею представление об этой личности. Не наш уроженец, ваш. московский. Равно как и наши новшества последнего времени, тоже ваши столичные завозные своим умом бы не додумались. Это Анфим Ефим чюрочка. Всевет, всезнайка. Про тебя слыхал, про твоего отца, дедушку моего знает всех-всех. Знакомьтесь. И Антонина Александровна — спросила мимоходом без выражения. — Вы, наверное, и учительницу здешнюю Антипову знаете? На что сам Девятов ответил также невыразительно. — А на что вам Антипова? Юрий Андреевич слышал это и не поддержал разговора. Антонина Александровна продолжала. — Анфим Ефимович — большевик. Берегись, Юрочка. держись с ним ухо востро. — Нет, правда? Никогда бы не подумал. По виду, скорее, что-то артистическое. Отец постоялый двор держал. Семь троек в разгоне ходило. А я с высшим образованием. И действительно социал-демократ. Послушай, Юрочка, что Анфим Ефимович говорит. Между прочим, не в огнев вам будь сказано, имя отчества у вас язык сломаешь. Да, так слушай, Юрочка, что я тебе скажу? Нам ужасно повезло. Юрятин город нас не принимает. В городе пожары и мост взорван, нельзя проехать. Поезд передадут обходом по соединительной ветке на другую линию. И как раз на ту, которая нам требуется, на которой стоит Торфяная, ты подумай. И не надо пересаживаться и с вещами тащиться через город с вокзала на вокзал. Зато нас здорово помотают из стороны в сторону, пока по-настоящему поедем. Будем долго маневрировать. Мне это все Анфим Ефимович объяснил. Глава 4. Предсказания Антонина Александровны сбылись. Перецепляя свои вагоны и добавляя новые, поезд без конца разъезжал взад и вперед по забитым путям, вдоль которых двигались и другие составы, долго заграждавшие ему выход в открытое поле. Город наполовину терялся вдали, скрытый покатостями местности. Он лишь изредка показывался над горизонтом крышами домов, кончиками фабричных труб, крестами колоколин. В нем горело одно из предместей. Дым пожара относило ветром. Он, развивающийся конскую гривою, тянулся по всему небу. Доктор и сам Девятов сидели на полу теплушки с краю, свесив за порог ноги. Сам Девятов все время что-то объяснял Юрию Андреевичу, показывая вдаль рукою. Временами грохот раскатившейся теплушки заглушал его так, что ничего нельзя было расслышать. юрий андреевич переспрашивал анфим ефимович приближал лицо к доктору и надрываясь от крика повторял сказанное прямо ему в уши это иллюзион гигант зажгли там юнкера засели но они раньше сдались вообще бой еще не кончился видите черные точки на колокольне это наши чеха снимают ничего не вижу как это вы все различаете А это хохрики горят, ремесленная окраина. А Колодеево, где находятся торговые ряды, в стороне. Меня почему это интересует? В рядах двор наш. Пожар небольшой, центр пока не затронут. Повторите, не слышу. Я говорю, центр, центр города, собор, библиотека.